Глава 19. Кабанов. Визит Мишель. серёжа там к тебе идет Мишель. Шел только третий день после возвращения из плавания. Неизбежные кутежи сначала со всей командой, потом более тестом кругу довели меня до состояния, которое можно отразить известной фразой «Уж лучше бы я умер вчера». К тому же бурные ласки моих подруг лишили меня последних сил. Что-то делать мне было трудновато. В довершение всех бед, никто из французов так и не додумался до живительного рассора. Приходилось утолять жажду слабеньким вином, которое клонило меня в сон. В итоге из постели я выбирался лишь, чтобы в очередной раз приложиться к кувшинам и почти сразу рухнуть обратно. Я очень хорошо отношусь к Мишелю, только лучше бы ему зайти попозже. Вдруг, хоть тогда, я сумею приобрести более-менее человеческий вид. Едва сдерживаясь, дабы не закрихтеть, я кое-как поднялся и принялся одеваться. Мишель дворянин и принял совестно находиться в непотребном виде. Хуже всего было вновь влезать в сапоги. Должно быть, я несколько постарел. Ноги мои порой болят, хотят побыть свободными от обуви. Иногда я с завистью посматриваю на матросов. Те постоянно ходят по кораблю босиком. Мне же приходится оставаться на высоте положения и щеголять при полном параде. подфорты камзол, шляпа. и всего джентльменского гардероба лишь шпага до пистолета не вызывает мне никаких нареканий, как не вызывало у моих современников ношение мобильного телефона. Удобно и частенько бывает необходим Шпагу и кинжал я цепляю и сейчас, а вот от остального своего арсенала воздержалась Дом не палуба. Смотреться будет диковато, тем более при приеме друга. Мы с Мишелем с чувством обнимаемся. Совместные испытания сблизили нас, последующее общение превратило едва ли не в братьев. Дентре почти сразу отстранился и принял официальный вид. С таким, должно быть, посланники при дворе, вручают ноту своего короля или секунданты сообщают о месте и времени дуэли. Но я не король, да и драться пока ни с кем не собираюсь на всякий случай гордо выпрямляясь. В теле слабость, в голове сумбур. Сейчас бы присесть, а лучше прилечь и не забивать мозги ни делами, ни ерундой. «Месье Командор, имею честь сообщить вам, что я получил ответ от своего отца», — сообщает Мишель. «Я рад, заваскиваю я, пытаясь сообразить, при чем же здесь я. Мой отец одобрил мой выбор и благословил мой брак с мадмуазель Носовой». Поэтому я прошу у вас руки, означенной дамы. Речь идет о воссоединении двух любящих сердец. Звучит так, словно от меня зависит, быть ли мужем и женой или нет. Хотя в отсутствии родителей невесты Мишель наверняка считает меня кем-то наподобие опекуна и Риты и остальных женщин. И как же тогда обойтись без моего официального согласия? Да... Сторонницы феминизма, к которым, кстати, относилась вышеозначенная журналистка Носова, были бы весьма раздосадованы, узнав о положении прекрасного пола в этих чудных временах. Никакого равноправия. Знатная дама при наличии неплохого состояния может прожить одна. Во всех же остальных случаях необходим муж. Никаких женских или общих работ пока не существует. Я не говорю о чисто физических, которых пока большинство землю пахать или в кузнице поигрывать молотом, тут бездюживо у мужчины не обойтись. Но интеллектуальные, так сказать, работы в данное время существует не для прекрасного пола. Торговля все еще связана с риском, порой не столько с финансовым, сколько с реальным. На морях пираты, в лесах разбойники, товар надо не только купить и продать, отстоять его надо от любителей присвоить чужую собственность. Да и никто не будет заключать договоры с женщинами. Даже смотреть на нее, как на полноправного партнера, не будут. Столь развившаяся в позднейшие времена канцелярская волокита уже существует. Однако клерков еще настолько мало, что полностью хватает мужчин. Женщина-служащая – нонсенс, как и женщина-воин. Журналистика? Ее практически нет. Новости идут месяцами, никакой оперативность Народ едва ли не поголовно безграмотен даже в самых развитых странах. Поэтому, если газеты и выходят, то мизерными тиражами для крайне ограниченного круга лиц. И так обстоят дела везде. Не осуждаю и не хвалю. Хотя мне чем-то данная ситуация нравится. Она заставляет мужчин быть мужчинами, а не какими-то страховыми агентами или прочими существами неопределенной природы. Даже странно, что я после вчерашнего еще способен рассуждать. Но я рассуждаю. Мишель же ждет ответа, не догадываясь о теме моих мыслей. Ладно, что труднее дается, больше ценится. Пара минут ожидания не сыграют особой роли. Пусть поволнуется, рожусь ему хочется. Я согласен, наконец сообщаю я, и Мишель, позабыв напускную важность, бросается мне на шею. И сразу же из-за двери появляются мои девочки. Не иначе подслушивали угадав тему разговора как будто я мог не согласиться. Глазки девочек блестят предвкушением торжеств. Следует приглашение к столу. Мишель отнекивается, говорит о том, что спешит передать важную новость невесте. Но тут уже вступаю я. Не люблю пить один, поэтому довожу до сведения шевалье об обычаях нашей родины и необходимости вспрыснуть помолвку. Прислуживает Лудицкий. В мой нынешний приход депутат ведет себя тихо, а уж услужить старается, как заправский лакей. Не иначе что-нибудь натворил в мое отсутствие, вот и старается загладить вино. И я уже спрашивал и Наташу, и Юлю о его поведении. Говорят, не знают. Наверное, следствие полученного выговора за леность и угроза оставить без места. Ладно, пусть так. Хватает других проблем разбираться с бывшим работодателем недосуг. Да и не выкидывать ее уже в самом деле на улицу пропадет. Наши посиделки длятся недолго. Мишель торопливо уходит, обещая вечером прийти с невестой, и мы остаемся одни. Девочки ластятся ко мне, а я поневоле думаю, а мы? Вот ведь влип. Многоженство запрещено по всей Европе. Ни о каком официальном оформлении отношений не может быть и речи. Да и о неофициальном сожительстве тоже. Здесь, на далеких от власти островах, с учетом моей профессии, подобное сходит с рук. На что будет на родине, да и в других странах? Церковь отнюдь не пустой звук, а уже она такие варианты никогда не приветствовала. Не выдавать же девочек за моих родственниц. Не поверят, а и поверит кто-нибудь докопается. Мягко говоря, не весело. Хоть оставайся здесь до скончания века. Сколько до этого осталось? Девочки, а ведь скоро Новый год, соображаю вдруг я. Мысли заводит, Пышно отмечать начало очередного оборота планеты вокруг светила здесь особо не принято. Однако мы-то не местные. Жалко, елки не будет, вздыхает Юленька, когда мы начинаем смаковать программу предстоящего праздника. Я сразу пытаюсь прикинуть, где могут расти елки. Получается далеко, не ближе Северной Америки. На парусах вернусь лишь весной, другого же средства передвижения пока не придумали. А мы под пальмой. Заодно прикидывая на себя роль Деда Мороза. Увы, не пойдет. Даже ради женщин. Придуриваться иногда я могу, но быть шутом, извините. Наших пригласим. Мы тут гитару добыли, представляете? Вполне похоже она нашу. Кое-кто уже пытался играть. Сам-то я не умею. Вернее, пробовал когда-то, но так давно, что лучше не позориться. Девочки в восторге. Развлечений у них немного. По-французски обе уже говорят довольно бойко и принимают их во многих домах. Только с моей точки зрения, на этих приемах скукотища. Бесконечный обмен мнениями по нескольким постоянным вопросам, да, возможно, дежурные сплетни с перемалыванием косточек. Не удивлюсь, если в отсутствие моих косточки перемываются нашим. Мы какое-то время продолжаем обсуждать программу праздника, а затем рука Наташи оказывается под моей сорочкой, и на смену слов приходят дела.